Глава десятая. Шер. Как и планировалось, с утра я отправил Энджи к Хейку Крамеру, а сам пошёл в наш отдел. По пути гадал, почему Энджи дулась на меня всё утро. Что этим женщинам не сделай, всё не так. Целуешь – возмущаются, не трогаешь – обижаются. Где логика непонятна. Мы поговорили с Саймоном, и он обещал установить слежку за ансорийцем из музея. «Скоро должен был прийти Урсус Форс, чтобы отправиться со мной в прошлое. С Урсусом мы знакомы давно, фактически с первого дня моей службы в департаменте. Но летать в командировке вместе приходилось нечасто. Обычно криминалисты работают после нас. Через час стартовали. С нами полетели три опера. Урсус всю дорогу ворчал, указывая мне, что делать. Да еще и Краш вдруг затянул песню, будто пытаясь перебить Форса». Вышли из межвременного прыжка над территорией Польши. Я не знал, тут ли Аллен. Не мог с ним связаться. И даже распереживался за этого несносного ансарийца. Нам требовалось попасть в город. а Это куда опаснее, чем погоня по пересеченной местности. Мы уже знали примерное расположение нашей банды. Но найти их не так просто. Придется оставить корабль и двигаться по ночному городу, рискуя влипнуть в неприятности». Мы зависли в стелс-режиме, включили ночной обзор, выбирая место для посадки. Как назло, здесь не имелось ни одной подходящей крыши, все остроугольные. Покружив над зданиями, отыскали безлюдную, мощенную брусчаткой площадку. Людей не видно, это плюс. Но они могут появиться в любой момент, это минус. Я изучал историю и знал, что здесь вампиры выделены в особый культ. В них верили, всячески пытались уничтожить... Охотились на них, писали о них книги. Зачастую страдали невинные люди, которые и отношения к настоящим вампирам не имели, но по каким-то соображениям становились подозреваемыми. Отлично, идём посмотрим, что здесь интересное, заявил Урсус, как только мы совершили посадку. Ещё раз проверив площадь на предмет отсутствия местных, мы вышли из корабля. Краш спрыгнул с трапа и принюхался. Как мне показалось, здесь больше пахло лошадьми чем ансарийцами «Придется разделиться», — скомандовал я операм. «Возьмем скутера, чтобы быстрее обследовать район. Проверяем связь и вперед. Ансорийцы где-то здесь. Аналитики засекли искривление временных линий. Скутер, конечно, не кар, но тут нет специального покрытия, чтобы парить над поверхностью, поэтому придется по старинке двигаться на колесах. На подготовительные работы ушло полчаса». Мы настроили аппаратуру, проверили датчики, способные засечь корабль ансарийцев оставили дежурного. И я выдвинулся в сторону кладбища. Вампиры любят скрываться в таких местах, вызывая панику у населения. Краш шустро бежал рядом. На мне были надеты очки ночного виденья, а динозавру они и вовсе не требовались. Краш адаптирован к ночной охоте. «Давай, мой хороший, ты должен их найти», — подбодрил я. Краш гортанно рыкнул. Он знал, что может взять след по запаху, который чувствовал только он. В ночной тишине топот лап Краша звучал особо устрашающе. У городского кладбища вампиров мы не обнаружили. Двинулись дальше. Кажется, полгорода объехали. Хорошо хоть не нарвались на местных гуляк. Стирать память жителей прошлого — не самое приятное занятие. Внезапно моя рация проснулась и защелкала. Я остановился, слыша голос Урсуса — а потом и опера Райана. «Нашли! Давай скорее к нам! Восточный район, неподалеку от городской ратуши!» «Уже лечу!» — отозвался я. И окликнул Краша. Повернув на очередную улицу, мы приблизились к мостику над рекой. Там целовалась парочка. Похоже, девчонка сбежала из дома на свидание с молодым офицером. «Расступись!» — рявкнул я. Сладкая парочка замерла, испуганно глядя, как прямо на них едет чужак на демонической машине. Именно так любят упоминать потом в истории. А рядом прыжками передвигается зубастое чудовище. Они рванули с мостика в ближайшие кусты. Рассматривать их было некогда. Понятно, что оба живы. Я пересёк реку и направился к постоялому двору, где находились ансарийцы. Нашёл Урсуса с оружием наготове С другой стороны ворот прятались наши парни. «Они там, внутри», — тихо проговорил Форс. «Что же, пойдём», — кивнул я Крашу. К счастью, он всегда готов. Только дай команду». Мы открыли двери и ворвались в большое помещение. Общее на постоялом дворе. Оттуда расходились два коридора. Имелась и деревянная лестница. Служанки в черных передниках тут же метнулись в коморку. А пожилой мужчина, который не мог бежать, перекрестился. «Где вампиры?» — спросил я у него. «Я не понимаю, пан, не понимаю», — бормотал он. «Купыри где?» перешел на более понятный ему язык. «Постояльц твои!» Сразу подозрительными показались. «Упыри!» «Так я и знал!» «В темноте явились!» Мужчина по очереди переводил взгляд то на Урсуса, то на Краша. «Из дома есть второй выход. Там задний двор. Дальше выпас для лошадей. Заплатили, просили никого туда не впускать. Золотом заплатили». Теперь понятно, почему у ансорийцев и их жертв периодически находят деньги того или иного времени. Задержка не сыграла нам на руку. Пока мы выбрались на задний двор, в небо взмыл корабль, что до этого стоял в стелс-режиме. Датчик на моём поясе тут же пропищал о временном искривлении. «Чёрт! Они ушли! Мы их спугнули!» — сообразил я. «Нужно за ними в погоне, вот только куда они смылись!» «Не нужно! Зря потратим энергию!» «Кто ещё проживает в доме?» — спросил курсус у седого хозяина. Мужчина не понял, кто мы, но боялся, поэтому отвечал на вопросы. Через несколько минут, вырубив владельца заведения сонным лучом, мы сидели в подсобке, изучая список постояльцев. Коппер светил фонариком, потому что рассмотреть что-то в свете масляной лампы было сложно. Со служанками тоже пришлось поработать и стереть лишние воспоминания. Когда я добрался до имени молодого военного что снимал комнату на постоялом дворе. Тут же вспомнил о парочке на мосту, которую напугал ездой на скутере. Это точно был он. «Форс, надо проверить, кто из охотников родился в этом городе», сказал я криминалисту, вспомнив разговор с полковником. «Сам знаю. Сейчас свяжемся с кораблем. Там есть база данных», буркнул Форс. Ненадолго воцарилась тишина. Мы знали, что ошиблись. Нужно было действовать иначе». Но, как я уже говорил, есть одна проблема. Мы не можем вернуться сюда снова, в тот же момент, в то же время и место, чтобы провести операцию по захвату заново. Потому что мы не можем встречаться сами с собой. «Кажется, нашёл», — довольно сообщил опер, оставшийся за дежурного. «Примерно через девять месяцев после сегодняшнего дня в городе родился известный охотник на вампиров Марик Энион. Он долгое время изучал вампиризм даже написал на эту тему пару трактатов и сегодня ансарийцы должны были убить его мать но они убили догадался я найти бы этого марика в будущем он точно мог бы поведать нам что то интересное оживился рсус форс в таком случае отправимся к нему в гости после того как проведем здесь зачистку завтра уже сегодня вернемся в департамент я полечу с тобой сказал форс курс абсолютно прав Следует изучить историю этого Марика, чтобы знать, в какой период жизни лучше с ним пообщаться. А пока придётся лететь в наше время, заодно получить выволочку от Саймона. Поэтому я и предпочитал работать в одиночестве. Гораздо меньше таких обидных промахов. Энджи. Весь день я проходила курсы обучения. Таскала с Хейком Крамером по разным кабинетам где в мой многострадальный мозг закачивали тонны всякой информации. Действо больше напоминало опыты над разумом. И я чувствовала, что скоро моя головушка лопнет от всего того, что мне довелось принудительно изучить. Ускоренные курсы при помощи новых технологий – это вам не шутки. так голова кругом от всех новшеств. Но к концу дня в ней сами собой всплывали знания об истории временных путешествий и изобретений машин времени, принцип работы аппаратов использование различных режимов корабля и последовательность действий в той или иной ситуации. Я не особо понимала, зачем мне большая часть информации, но ничего уже не поделаешь. Только в моем случае знание – не сила, а вселенское зло. При помощи чипа я узнала о разновидностях современного оружия. Потом, конечно, придется отрабатывать на практике. Но практику мне назначили с занудой Грегом, а с ним я вряд ли до этого дойду». «В лучшем случае буду перебирать документы в его компьютере, а нормативы все равно надо сдавать». Больше заинтересовала история того, что происходило за несколько последних столетий. В общем, у меня вышел настоящий день знаний, в прямом смысле этого слова. С гораздо большим удовольствием я бы полетела в прошлое вместе с Шером. Тем более дело с ансорицами, мне уже родное. И я гадала, как связать имеющиеся факты в общую цепочку». Апогеем дня стал устав департамента со всеми его положениями. К вечеру Крамер наконец-то оставил меня в покое. Он ушел, а я сидела в его кресле и переваривала информацию, чувствуя себя заверсованным жестким диском, который нужно срочно отформатировать. «Энджи, ты здесь?» Шер заглянул в кабинет. Я резко подхватилась и уставилась на него. Весь день я только и переживала, как прошло его задание. Вроде все на месте. Руки ноги целы, лицо тоже, да и слишком уставшим шара не назовешь. Рядом крутилось краше-чудище, которое оскалилось на меня, пока не видел хозяин. «Привет! Уже вернулся?» — улыбнулась я. «Да, пришлось задержаться у Саймона. Завтра снова полет». Пожал плечами шер. «Так что, едем домой?» «Да уж, если бы это еще был мой дом». «А вот и я, милая!» — раздался голос крамора. «Я договорился с инструктором, так что завтра практика на учебном корабле». Он вдруг заметил гостя и побледнел под прицельным взглядом Шира. «В общем, жду тебя утром». «Хорошо, Хейк». Я улыбнулась, обратив внимание, как потемнели глаза Шира. «Интересно, это ревность или раздражение? Жаль, что курсы по прочтению чужих мыслей в программе обучения не предусмотрены. Вскоре мы все же выбрались домой» но у меня дико разболелась голова от всего того, что в нее затолкали за день. Жуткая боль охватила затылок, а потом медленно распространилась по всей черепушке. Все мои планы на вечер накрылись медным тазом. Стало не до Шера и не до краши Когда схватилась за лоб и тихо выругалась, Шер подошел, присел рядом на корточки «Что с тобой?» «Голова», — простонала я, сделав лицо мученицы. «Болит?» поднял бровь. «Нет, блин, жизни радуется». «Это побочный эффект интенсивного курса обучения. Так бывает с неподготовленными. Сейчас найду таблетку». Сообразил, наконец, Шер. Шипение пузырьков в воде отдавалось в голове эхом. «Но я все же выпила жидкость и протянула Шеру стакан. Пойду прилягу, если ты не против». «Давай», кивнул Шер. «Я сам здесь все уберу». Я переоделась и легла на кровать бездумно уставившись на работающий головизор с выключенным звуком. Шер подсел ко мне и протянул синий лед в пакете. «Так быстрее пройдет. Не вставай, я сам». Я прикрыла глаза, доверив себя ему. Он приложил к моему лбу холодную массу, и я благодарно улыбнулась в ответ. «Так действительно гораздо лучше». Я вдруг почувствовала на плече его пальцы. Шер неспешно массировала мои мышцы через футболку, и я поняла, что уплываю куда-то далеко. «Расскажи что-нибудь», — Сона попросила я. «О чем?» «Да о чем угодно, о родителях своих». «Они давно развелись», — призадумался Шер. «Мать переехала в современную Канаду, исследует популяции северных животных. Отец — бывший коп, живет на побережье в Ля-Рошелле». «Тоже из департамента», — Сона спросила я. «Нет, обычная полиция». Несколько лет назад получил ранение, и его отправили на пенсию. Но папа не расстроен. У него домик и лодка-трансформер с функцией подводного погружения. Рыбачит в своё удовольствие, звонит мне раз в месяц». «Ясно. Значит, это наследственное», — пробормотала я, прибалдев от прикосновений. «Ты о чём?» — спросил Тугодум или он Но я уже проваливалась в спасительный сон которым лежала на шикарном пляже под пальмами. И почему ты в этом сне? Рядом сидел Элеон Шерман, растирая по моим плечам солнцезащитный крем. Шер Утром, оставив Энджи в департаменте под присмотром Хейка Крамера, мы вылетели из нашего управления вчерашним составом. Всю дорогу Урсус Форс сетовал на то, что вчера ансарийцы ушли прямо из-под носа. Но, к счастью, тот охотник жив, поэтому история не успела измениться. Посадив корабль на берегу реки, мы вышли. Рассмотрели город с моста. Отсюда рукой подать до дома нашего охотника. Марик Энион жил на окраине Кракова, в живописном местечке у Вислы. Его особняк окружал цветущий яблоневый сад. Пахло так, что сразу вспомнилось детство. «Давно я не применял маскировки», — отозвался Урсус. «Для тебя она не так важна, как для нас», — ответил я, разглядывая через очки с многократным приближением «Богатый дом возможного свидетеля». Однако хорошо он устроился. Еще бы понять, за кого себя выдать, чтобы не попасть в просак Кажется, этот Марик не так прост, как мы считали изначально. «Так что, станем местными журналистами?» — предложил Форс. «Боюсь, не выйдет. Журналистов обычно интересуют другие темы». Я убрал бинокль и вздохнул. «Тогда что ты предлагаешь?» Курсус повернулся ко мне, почёсывая щёку и щурясь от яркого солнца. «Больше подойдёт легенда, которая сделает нас немного сумасшедшими. Ведь нормальных людей вампиры интересуют в последнюю очередь. Мы пишем книгу про охоту на вампиров и хотим написать биографию нашего охотника. Ему это будет приятно, поверь» мы использовали такой метод когда гонялись по временным секторам за сумасшедшим ученым желавшим изменить наш мир урсус не стал спорить мы вернулись на корабль и переоделись в костюмы что прихватили на складе департамента темные брюки рубаха с поясом кафтаны для завершения маскировки наклеили с форсом усы они здесь нынче в моде в общем мы ничем не отличались от местных франтов, что разгуливали по городу или спешили по своим делам в запряжённых лошадьми колясках. «Тебе идёт», — прокомментировал я закрученные вверх тёмные полоски усов под носом курсуса. «В каждой эпохе своя особенность. Поэтому компьютер на складе подбирает то, что нужно для маскировки в том или ином времени и определённой точки земного шара. На себя обсмотри. Видела бы тебя твоя блондинка, точно бы не промолчала. У нас нет времени. Идём знакомиться с Мариком». Собаки у дома приветствовали нас звонким лаем. Дверь открыл слуга. Узнав о цели нашего визита, он быстро сообщил хозяину о гостях и вскоре впустил нас за ворота. Навстречу вышел толстощокий мужчина в богато расшитом халате. Похоже, он нам даже обрадовался. Тут же провёл в просторную столовую, где вся мебель и стены были выполнены из дерева. На дубовом полу лежали дорогие ковры. Мы присели на резные стулья. Не успели оглянуться, как слуги шляхтича выставили перед нами на стол блюдо с едой, вино, столовое серебро. «Мы с пани Альбертой всегда рады гостям усадьбы», довольно произнёс Марик Энион. При этом его жена скромно улыбнулась и ушла командовать прислугой. «Какие великолепные часы!» заметил Урсус Форс Раритет на стене. «О, да!» обрадовался хозяин дома. Я закатил глаза, сообразив, что Урсус Клонит совсем не туда. Но Марик, похоже, был счастлив, когда в его доме что-то хвалили. «Это семейная реликвия. Отец привез их как трофей во время войны со шведами. Кстати, вы же собираетесь писать о вампирах. А с этими часами как раз связана занимательная история». Внезапно я с ужасом осознал, что мы попали. Урсус Форс не сводил пристального взгляда с огромной бутыли вина и аппетитных закусок. Этот прожора точно не уйдёт, пока не доест всё, что здесь имеется. Нам наполнили кубки тёмно-бордовым вином, которое мне вовсе не хотелось употреблять. Ещё управлять кораблём. А Райану, что остался в аппарате, я не слишком-то доверял. Придётся выпить специальную капсулу. Препарат почти мгновенно выведет из организма алкоголь. «Так что с часами?» — напомнил я, желая поскорее перейти к сути вопроса. Лет двадцать назад жил я в небольшом городке на Западе. Завёлся у нас в городе один мастер на все руки. Людям помогал. Ремонтировал разные вещи, за которые никто и браться не хотел. Причём деньги никогда не брал. Просил коз, кур и прочую живность. Днём из мастерской носа не казал. Ходила к нему одна девушка-сирота. Так вот, однажды её же нашли неподалёку в лесу, полуживую. Когда привели в чувство, она рассказала, что на неё напал вампир. Я сразу понял, кто это сделал. Как раз тогда я собирался ремонтировать эти часы. и отнёс их к Эдржею, так звали мастера, и внимательно смотрел, что он станет делать. Но вот незадача. В часах серебряные стрелки и отделка. Мастеру тут же стало дурно. Он задыхался, изо рта показались клыки. Когда вампир потерял сознание, я вытащил осиновый кол и всадил ему прямо в грудь. «Зачем же кол? Он ведь и так был без сознания», — уточнил Урсус, прожевывая кусок пирога и сбивая вином. «Как?» — изумлённо ответил хозяин, приподняв брови. «А если бы очнулся?» «Но ведь осина не относится к списку. Едва не выдал нас Урсус, но я успел его остановить. А что же было дальше?» «Его похоронили, как положено, лицом вниз, чтобы не выбрался. Но кто-то разрыл могилу и похитил тело упыря. Но часы-то ваши идут», — заметил я, как неторопливо движутся серебряные стрелки по циферблату. «Это удивительно. Он ведь не успел их разобрать. Едва дотронулся, как они сами заработали вновь. Расскажу другую историю». «Не стоит. Лучше скажите, когда именно произошел тот случай с часами». «День и точное время». Он ненадолго задумался. Затем назвал дату, которую я крепко запомнил. Но марику уже понесло. Он не останавливался. Этот грузный мужчина, изрядно захмелев, битых два часа рассказывал неправдоподобные истории про охоту на вампиров, когда он спасал людей от упырей. При этом он постоянно подливал вино Форсу. урс уже сидел с ним в обнимку и кивал, соглашаясь со всем сказанным. «Простите, нам пора», — вытащил я Урсуса из-за стола в тот момент, когда воцарилось молчание. Я спрятал бумагу, где делал пометки, пытаясь нашкрябать что-то гусиным пером на желтоватых листках, которые мы прикупили в местной лавке. «Мы приедем к вам еще раз и с удовольствием послушаем продолжение. Буду ждать с нетерпением. Заодно прихватите черновик вашей книги. Проверим, чтобы все совпадало», — догоняя нас, сказал Марик. Мы вышли на свежий воздух, приходя в себя. Я обернулся, чтобы проверить, не гонится ли за нами через чур гостеприимный шляхтич. И поволок к кораблю «Урсуса», проводя по пути воспитательную беседу. — Служебная необходимость для поддержания антуража, — оправдывался Форс, с трудом шевеля языком. — Урсус, что с тобой делать? Ты ведь понимаешь, на сегодня ещё не всё. Нам придётся лететь в прошлое и отыскать там этого Эдржея. Айсина не действует на анцарийцев. Это заблуждение. Серебро вызвало асфиксию. Мастер ненадолго потерял сознание. Затем очнулся, вытащил кол, а дальше пошла регенерация тканей. Сообщил Урсус то, что я уже понял и сам. Тогда как он из могилы выбрался? Вот в чем вопрос. Неужели у него были единомышленники? Полетели. «Разберёмся», — махнул рукой Урсус. Мы сняли стелс-режим и застали в корабле дремлющего Райана. Краш приветствовал меня радостным воплем. «Летим туда, где находилась мастерская», — предложил Урсус, развалившись в кресле. «Нельзя. Если Марик выслеживал вампира, высока вероятность повстречать его там. А это запрещено, ведь мы не можем дважды попадаться ему на глаза. Летим туда, где закопали вампира». Через час по нашему корабельному времени мы высадились двадцатью с небольшим годами ранее на окраине городка. Темнело. Мы шли по лесной дороге в сторону свежего захоронения. Урсус то дело натыкался на деревья. Да ещё старая травма мешала ему двигаться быстро. Я в очках ночного видения прекрасно знал, что находится вокруг. Общество Форса здорово меня напрягало. Но я не мог оставить его на корабле в таком состоянии. В запасе имелась всего одна отрезвляющая капсула, ведь обычно подобного не происходило. Перед нами, как ищейка, шел Краш, которому было интересно в лесу. Он отвлекался, гоняясь за кем-то по высокой траве опушке. Срабатывал охотничий инстинкт. «Краш, хоть ты веди себя прилично», — простонал я, не выдержав. По описанию нашли место, где находилась свежая могила. Но ее раскопали до нас. Не хватило буквально полчаса. «Если бы не мой коллега, мы бы как раз успели вовремя». Краш насторожился, почувствовал запах ансарийца «Крашенька, ищи!» — скомандовал динозавру. И тот с радостью взял след. и омчался за ним по лесной тропе и вдруг услышал вдалеке странное песнопение. Только этого не хватало. Местные сатанисты решили раскопать вампира, чтобы использовать его плоть для своего зелья и вызвать дьявола. В момент, когда люди в капюшонах собрались в круг, читая свои заклинания, на поляну выскочил Краш и остановился как раз в центре. Члены запрещенной секты попадали на колени. «Вельзевул явил свой лик!» — громогласно оповестил один из сектантов. Обрадованный повышенным вниманием, Краш принялся позировать, словно на съемках. «Нет, Краш! Анцарийц ушел!» — заорал я, вытаскивая из круга сумасшедших своего велоцираптора. Вот только наш ансориец успел регенерироваться и сбежать. Мы и так и не догнали восставшего из мёртвых вампира. Он скрылся в лесной чаще, а мы запутались в ветках. Да ещё где-то сзади еле плёлся Урсус, из-за которого мы и упустили ансорийца. «О, нет! Опять!» Я выбрался из колючих кустов, отряхнулся и позвал Краша. «Это точно он, Хаммерон? Неужели где-то рядом стоял корабль?» «Да нет никакого корабля. Он просто ушёл», — виновата пробормотал Урсус Форс. «Ладно, чёрт с ним. Возвращаемся на базу», — еле удержался я, чтобы не выругаться. «В любом случае мы убедились, что эта система. Нужно отследить, где он жил ещё, понять его мотивы. Кажется, всё совсем не так, как мы думали», — говорил я скорее самому себе направляясь обратно к кораблю. Безумный день. А ведь еще предстоит вечер в обществе Энджи. Энджи. Как я сразу поняла, сотрудники отдела подготовки решили задействовать весь ресурс моего несчастного разума. Недаром кто-то из моих старых знакомых твердил, что люди используют его потенциал только на каких-то 15%. Новое начальство неразумно решило восполнить этот пробел, и за считанные дни научить меня тому, чему я за всю жизнь не научилась бы в своем времени. «Энджи, не спи», — раздался голос Хейка Крамера, когда я заканчивала виртуальное обучение курса управления летательными аппаратами. «У нас после обеда еще практика». Я действительно решила вздремнуть и расслабиться, но не тут-то было. Компьютер, к которому меня подключили, словно флешку. Постоянно напоминал о том, сколько процентов необходимой для изучения информации уже напичкали в мою головушку. «Хейк, тебе не кажется, что нельзя допускать к управлению человека, который даже кара собственного не имеет?» нарочито громко возмутилась я. «Что поделать? Курс един для всех ДПВ!» Ухмыльнулся Крамер. «Скоро нас уже будет ждать инструктор!» «Какое счастье, что мне не придется летать в одиночку!» Проворчала под нос, выползая из комфортного кресла в кабинете центра обучения. «Ничего себе! Я даже понимала, что мы будем делать, словно видела в своем ненормальном воображении кабину летающей тарелки. Знала все кнопочки, рычаги и джойстики. Хоть и не представляла, как это, летать самой. Конечно же, мы не будем перемещаться во времени. Это разрешено лишь после подтверждения квалификации, да и то в присутствии старшего сотрудника». Но мы и не собирались покидать это время. Сразу после обеденного перерыва я познакомилась с инструктором, щупленьким блондином. Он уже знал, кто я такая. Неудивительно. Кажется, за несколько дней я стала местной достопримечательностью. Все так и норовили со мной пообщаться. Все, кроме одного единственного мужчины, который сейчас находился в прошлом, вместе со своим несносным динозавром. Усевшись в кресло пилота, я почему-то вспомнила, как училась водить автомобиль в столичной автошколе, еще на третьем курсе универа, как разбила зеркало новенькой учебной машинки при въезде в гараж. На меня тогда орал мой инструктор, проклиная всех блондинок на свете с копом. Знал бы он, какой аппарат, мне доверили несколько лет спустя. Да его глаза вылезли бы из орбит, а волосы поднялись бы дыбом от такой новости. Окрыленная давними воспоминаниями, я взяла за рычаги и по команде инструктора подняла летающую тарелку вверх, едва не пробив потолок ангара. От ощущения, что именно я управляю этой громадиной, голова закружилась. Я тут же прикусила язык и с умным видом вывела корабль наружу. Ненадолго мы зависли над большим расчерченным линиями учебным полигоном департамента. «Куда летим?» — поинтересовалась я у инструктора, стараясь не обращать внимания на Крамора который находился тут же, как ответственный за мое обучение. не «Никуда. Учимся сажать корабль и пользоваться навигатором». «Тоже мне. Практика. надуло губы я, но сделала то, что говорили. За два часа пришлось раз десять, взлетать и снова садиться в нужный квадрат. Моя надежда покинуть территорию департамента рушилась каждой минутой. Но оказалась не такая уж я бездарность, хоть меня и заставляли делать одно и то же». Я ни разу не промахнулась и не натворила бед. Мастерство не пропьешь. Не, это не про меня, конечно. Просто мне действительно легко дался этот курс. По парковкам зачет, завтра полетим в город. А ты способная, Энджи. Похвалил инструктор. От такого комплимента я задрала нос выше крыши этого самого летательного аппарата. Так что, Хейк, на сегодня я свободна? С ухмылкой спросила я, заметив, что куратор даже как-то иначе на меня смотрит. «Кажется, Шер возвращается», — указал Крамер на движущуюся точку на экране бортового компьютера. Я всмотрелась в полигон, но ничего не заметила. Понятно, что доки для рабочих кораблей. Здесь же, в транспортной части управления. От неожиданности нажала что-то не то, и наш корабль пошел вниз по наклонной. Но реакция моего инструктора спасла нас от аварии. «Перехвалил», — посетовал он. чего научишься. Давай, до завтра». Когда я вышла из корабля, меня пошатывалось непривычки. «Вот это уроки! Вот это я понимаю! Где же Шер?» Надеюсь, они с Урсусом Форсом не пробыли в прошлом пару недель к ряду. Мне вдруг стало его жаль. Сама не знаю, почему. Прогнав непривычные чувства, я устремилась в здание, даже не глядя на колобка Крамера. Я уже знала, где находится следственный отдел, и ориентировалась на территории. «До завтра, Хэгг!» Кивнула ему на прощание и поторопилась в кабинет Шера. Ноги сами несли меня туда. Хоть я и твердила себе, что не хочу его видеть. Будто соскучилась. Было бы по кому. Наверное, просто устала. Быстрее бы завалиться на кроватку. Пусть даже на соседнем диване спит недовольный ящер. Все равно. В тот момент, когда я вошла в кабинет, меня чуть не сбил с ног Краш. «Ты это чего? Зубастый!» крикнула я, едва удержав равновесие. Шер сидел в своем кресле. Заметив меня, он приложил палец к губам. И я поняла, что у него активирован X-фон. Я замолкла и присела рядом, забросив ногу на ногу. Кажется, я немного ошиблась. Это вовсе не телефонная беседа. «Аллен прислал сообщение. Его забрали в прошлое. Процесс запущен. Агент внедрен», — сказал Шер, выключив X-фон. «Это хорошо или плохо?» Подняла я брови. Смотря с какой стороны на это взглянуть. Если ему удастся связаться с патрульными того сектора, то, наверное, хорошо. Мы поднялись одновременно, словно по команде, и оказались друг напротив друга. Пока я смотрела в наглые серые глаза, даже не знала, чего мне хочется больше — сказать какую-нибудь гадость или же поцеловать возмутителя спокойствия. «Как дела?» — смущенно спросила я, решив пойти по третьему мирному пути. «Неплохо. Мы почти взяли амирана Но, в общем, он не видел нас. Зато мы узнали пару новых подробностей из его прошлой жизни». Сообщил Шер. Серые глаза чуть помутнели. Он нахмурился. «Расскажешь по дороге? Черт, ну вот зачем я это говорю? Хочу показать интерес, которого не существует? Да мне наплевать на его работу. Честное слово». «Расскажу». «А ты расскажешь, как прошел твой день?» «Я научилась управлять НЛО. Теперь меня можно смело причислять к неопознанным летающим блондинкам». Фыркнула я и добавила. «Есть охота». «Я закажу продукты?» Прищурился Шир. «Сама закажу. Полетели. Указала я ему на выход. Кажется, наш рабочий день уже закончен». Шир тихим свистом подозвал своего велоцираптора. «Мы вышли из кабинета». Потом издание и уселись в кар. Пока Шер управлял аппаратом, я заказала на дом продукты, мысленно облизываясь. Сегодня я решила приготовить рис с овощами и мясо под соусом со специями. Думаю, это блюдо я смогу осилить и не сломать что-нибудь из бытовой техники на кухне Шера. Битый час я возилась с ужином. Расставила на столе тарелки, приборы, бокалы. Шер вышел из ванны и присел на стол. А потом почему-то поморщился. «Попробуй. Это вкусно». Сказала я ему, но мой голос тих, когда я заметила, как неохотно Шер ковыряется в тарелке. «Прости, я не голоден». Он отодвинул от себя ужин, допил сок и пошел к диванчику, подвигая развалившегося там ящера. От такой наглости моя челюсть медленно уползла вниз. Похоже, что его накормили до меня. «Значит, был в командировке?» «Угу, интересно. У кого в гостях?» Да у него наверняка в каждом временном секторе по любовнице. Вот и вся правда. Хорошо устроился. Брутальные мужчины будущего всегда в цене. Особенно те, которые напоминают пришельцев. Так сказать, эксклюзив. Прямо-таки мужчины из научной фантастики. И не надо. Не очень-то и хотелось. Процедила я, вывалив остатки пищи в миску Краша. «Иди, Зубастик, перекуси хоть ты». Краш не отказался от угощения. Он спрыгнул с дивана и быстро поглотил все то, что я готовила для Шера. Вот только мне хотелось плакать от обиды. Я решила не пытать гада, который уже сопел, отвернувшись. Мне все равно, пусть хоть динозавр порадуется жизни. Ешь, ешь, ящерица, и помни мою доброту, заключила я, убирая тарелки в посудомойку, после чего удалилась в душ, проверив перед тем сохранность вещей в моем сейфе. Завтра снова трудный день, но я справлюсь. Главное, меньше думать о майоре Шермане и ни в коем случае не ревновать».